Ирина и восстановление иконопочитания, 780-802 года. Религиозная политика первых исавров посела много семян раздора, недовольства, смуты. Это обнаружилось со смертью Константина V. В течение своего короткого царствования, Лев IV, 775-780-й, продолжал традиции предшествовавшего правления, но его вдова Ирина, регенша при юном Константине VI, очень скоро сочла более выгодным для своих честолюбивых замыслов опереться на православие и восстановить почитание икон. Целиком посвятив себя осуществлению этого серьезного намерения, она пренебрегла борьбой с мусульманами которые в 782-м вновь оказались у Хрисополя, перед самым Константинополем, и заключила с халифом довольно унизительный мир – С другой стороны, она сблизилась с Римом, завязала дружеские отношения с франкским королевством. Своей внутренней политике она особенно заботилась об устранении из правительства иконоборцев, удалила из столицы своих зятьев сыновей Константина V. Расчистив себя таким образом путь, она в согласии с патриархом Тарасием добилась торжественного осуждения ереси иконоборцев на Вселенском соборе в Никее 787-й и восстановила иконопочитание при бурном одобрении верующих, которые видели в этой победе залог приближения полной независимости церкви от государства. Опьяненная своей победой, воодушевленная популярностью, которую она стяжала своим благочестивым усердием, Ирина не поколебалась вступить в борьбу за трон со своим собственным сыном, достигшим совершеннолетия. В первый раз она вынуждена была отступить 790 перед недовольством армии, оставшейся верной памяти Константина V, обескураженная поражениями, которые наносили византийской армии арабы-болгары и лангобарды. Но она ловко подготовила свой возврат в власти в 797-м. Она свергла своего сына, не остановившись перед тем, чтобы ослепить его. С тех пор в 797 802 она стала царствовать как подлинный император. Первая женщина, которая от своего имени правила Бизантии. Но хотя благодаря ей церковь, окрепшая и обновленная в результате борьбы, вновь заняла свое прежнее положение в византийском обществе, Хотя партия монахов и иконопочитателей, руководимая такими людьми, как Феодор Студит, стала более могущественной и предприимчивой, чем когда-либо, все же исключительно попечение Ирины о религиозной политике повлело кло за собой печальные последствия. Несмотря на временные победы, одержанные Константином VI над арабами и болгарами 791 795 Багдадский халифат при Харун-ар-Рашиде блистательно возобновил наступление на востоке и принудил византийцев платить ему дань 798. На западе перед лицом Карла Великого Византийская империя обнаружила такую же слабость и события 800 -го года, в результате которых Западная Римская империя была восстановлена франкским королем, была для византийского двора чувствительным унижением. Уменьшенная в своих границах, империя была ослаблена и изнутри, в силу крайней благосклонности, проявлявшейся государством в отношении к церкви, в результате глубоких разногласий, которое оставила после себя иконоборчество, наконец, вследствие дурного примера, поданного Ириной, открывшей эру династических переворотов. Несомненная эпоха иконоборцев отмечена замечательным рассветом художественной и умственной жизни. из Иссаврийские императоры отнюдь не были пуританами, запрещая иконы, они любили роскошь, блеск придворной жизни и для украшения своих построек поощряли светское искусство, питаемое как античными традициями, так и арабскими образцами, и благодаря этому, а также в силу того видного места, которое в восьмом веке принадлежит азиатам, империя окончательно становится восточной. Но как бы там ни была велика роль, которую империя сохранила как оплот христианства против ислама и страж культуры против варварства, к концу восьмого столетия ей отовсюду грозили страшные опасности, и она оказалась чрезвычайно слабой падение ирины свергнутое в результате государственного переворота не никифором 802 открывает полосу разрухи и анархии